Глава 14 Сходку начали собирать еще до полудня. Пора осенняя, неработное, время мужицкое не берегли. Пришедшие толклись в Сенках и на крыльце жгли табак, томились в пустяшных разговорах. Посыльные по пятому разу гребли народ на сходку. Стращали, даже приехавшим милиционерам, сулили спектакль и важнейший разговор. По домам зажиточных мужиков бегала секретарь совета Валентина Строкова, и ходил сам Яков Умнов. Звали на всенародные выборы. Зажиточные мужики, отваженные последнее время от сходок, не сразу поверили в приглашение, собирались нерешительно, шли, делая вид, что идут без охоты, хотя идти не терпелось, как в незагощенный дом. Даже потревожили стариков, которые давно не ходили ни на какие собрания. Надо, чтобы все знали, какие новости ждут трудовую деревню. Уполномоченный Окрика Семен Григорьевич Оглоблин распорядился именно так. Собрались в народном доме, под который хорошо сгодились поповские хоромы о двенадцати окон на дорогу. Поперечные стены в доме выбрали, оставили только связи поверху, Благо, что потолки высокие. В одном конце прогона сколотили сцену и отделали ее снятыми филенчатыми дверьми. А сзади за сценой, в поповской спаленке, из которой все еще не выветрился стойкий запах богородской травы и лампадного масла, устроили гримировочную, завалили ее куделей для фальшивых бород, банками с сажей и мылом, бросовым трепьем а к матице привязали колокол, чтобы извещать о начале представления, собрания, по ходу спектакля передавать набат и церковный звон. Грозу изображали, грохая в лист кровельного железа. По углам валялись старые колеса, веревки, ведра. У молодых доморощенных артистов особенно хорошо получалась сцена, в которой изображался запущенный крестьянский двор, С колесами, рассохшейся бочкой, натянутой веревкой и бельишком на ней. Старым колодцем, из которого совелка, сын Егора Бедулева, весь законопаченный куделей, доставал бадью и жалился, вздыхая под горемыку. ох хо хо заели мироеды. Большая поповская кухня была приспособлена под комнату отдыха. У русской печи в дни выселения папа кто-то выдрал медные отдушники из ставинки. Дыры замазали глиной. На стене повесили плакаты и лозунги, на длинном выскобленном столе лежат журнал «Лапоть» и несколько брошюрок «Как бороться с сапом» и «Сорная растительность полей». Они напечатаны на толстой бумаге, что и спасает их от курильщиков плечистая и уемистая русская печь с большим зевом и промасленным шестком напоминает о вкусных печеньях и вареньях о раскаленных жаровнях в которых исходили соком поросята ососки и набухали от жгучего пара утки и куры в тяжелых чугунных гусятницах отец савелий любил сам в сальном чаду перед пылом коптить свиные окорока, любил слушать как трещат и стреляют шкварки, когда кухня так и обносит голову сладчайшим курением. Глядя на эту неохватную, все еще белую печь, не верится совсем, что кормящее нутро ее опустело, забито сором и несет от него выморочным, сырой глиной и стылым кирпичом. Но сегодня комнату отдыха нагрели железной печкой, которую и сейчас еще жарит совел Бедулев со своими друзьями. Они сидят возле печки на куче березовых дров, разгорелись от жары и весело играют в поддавки, щелкая пешками по самодельной доске. С появлением Семена Григорьевича, умного и Егодина в комнате наступила тишина. Семен Григорьевич, гологоловый, наново выбритый, в толстовке из черного сукна, под витым пояском, Несколько раз выглядывал в зал и был доволен, что народ все подходил и подходил. Собралось на самом деле много, и большинство стояли на ногах, поэтому Оглоблен, выступая с докладом, заботился быть покороче, да и говорить было трудно, потому что из прокуренного зала на сцену сильно, как ветер, тянуло дымом, от которого закладывало горло, и слепли глаза. Яков Назарович несколько раз осаживал курильщиков, но они дымили из-под тишка, присаживаясь на корточки и в рукава полушубков. — Бедность не порог, — говорил Семен Григорьевич, — не порог, но и не то достоинство, за которое надо постоянно хвалить. Все голыми рождаемся. Ум и трудолюбие славит советская власть. Вот и выходит, что бедняку и середняку по одной дорожке. Но беда в том, что мы не научились отличать кулака от середняка. Путаем их частенько, валим в одну кучу. А это путаница на руку троцкистам из оппозиции, потому что они спят и во сне видят, как поссорить советскую власть с мужиком. Они настаивают объявить середняка окулачившимся и начать давить его налогами, займами, штрафами. А это значит вернуть нашу деревню к дореволюционной нищете и прозябанию. Нет, господа Троцкие, не выйдет. Чтобы не сделаться под оппозиции, давайте поймем раз и навсегда, что в зажиточной части деревни есть два типа хозяйства. Первый тип зажиточных хозяйств чисто ростовщический, занимающийся эксплуатацией маломощного хозяйства не только в процессе производства, то есть батрачество, а главным образом путем всякого рода кабальных сделок, путем деревенской мелкой торговли, посредничество всех видов дружеского кредита с божескими процентами. Хозяйства этой группы не только не заинтересованы в ведении своего сельского хозяйства, но и все свободные средства направляют главным образом в указанном чисто ростовщическом направлении. Вот вам кулак. И второй тип зажиточного хозяйства ⁇ это крепкое трудовое хозяйство, стремящееся максимально укрепить себя в производственном отношении, когда хозяин каждую копейку вкладывает в живой и мертвый инвентарь, улучшает семена, удобряет пашню, применяет приведении хозяйства все известные и доступные ему способы улучшения обработки земли. Такой хозяин часто урезает жестоким образом свои потребительские нужды, форменно недоедает, недопивает, мало спит, плохо одевается. Всякого рода бессмысленная травля такого хозяина должна быть решительно прекращена, так как она падает на значительную часть чисто середняцких хозяйств. Такая травля создает в деревне психологию пораженчества, паники и неуверенности. Что в конечном итоге приводит к сокращению товарности нашего сельского хозяйства. А нам именно сейчас нужно много хлеба, чтобы строить заводы, фабрики и иметь, наконец, свои машины и трактор. Если старательный крестьянин из нищеты поднимается в середняки, местная власть должна поощрять его. Опять и выйдет по русской пословице — встречают по одежке, а провожают по уму. Вот и давайте, да изберем в ваш Устоинский сельский совет пятерых из середняков. Непривычная в зале оглохла тишина, когда перестал говорить Оглоблен. Только дед Филин чересчур громко вздохнул. — Будь ты живой, — сказанул как, — ну, дока! В совет да избрали Аркадия Оглоблина, Марфу Телятникову, бывшего партизана и колесного мастера власа Зимогора, Козырева Романа, владельца породистого быка, и пяти высокоудойных коров. Кто-то подкинул кандидатуру Кадушкина, но ее отвели до голосования. Пятым прошел сила строков. Мужик среднего достатка, но малоактивный и молчаливый. — Куда это? — стой! — встрепенулся силу строков, спавший в последнем ряду. Едва разодрав натекшие веки, запротестовал. — Не гожусь я! — Стой! Не гожусь я с корня! — Сиди, сиди! — успокоили его. — Может, провалят еще? — И надо провалить? Не шибко же, а до нашей работы? Из совета вывели вонюшку Волка, загулявшего с самой страды. На кочегарской работе у Кадушкина, под строгим надзором Франца Густавовича, Волк почти не пил, но когда получил расчет, то умчался в Эрбит и загулял там. Заработанные деньги просадил чудовищно скоро и, вернувшись в устойное, шатался по селу без всякого дела. Вместо Волка избрали батрачку Машку, которая обвенчалась с Титушком в Ирбитской церкви, жила с ним в конюховке у Михаила Рженова. Село узнало, что у Машки теперь горькая фамилия — Пригорелого. Бабы удивились, что у Титка есть фамилия, и слышится в ней что-то родное, крестьянское. Сама Машка, не привыкшая к своей новой фамилии, даже не взволновалась, когда называли ее, а только бычилась Из-под бровей равнодушным недоверием. Проснись хоть. Шипели бабы беззлобно, а Титушка пригорело вкосил глазом на жену, и сердце у него заходилось от Машкиной ленивой красоты. По второму вопросу разговор затянулся, и немудрено в устойном создавалось коллективное хозяйство Красный Пахарь, куда могли добровольно вступать не только безлошадная беднота, но и середняк, имеющий лошадей коров, телеги, хомуты и машины. — А на обзаведение, Семен Григорьевич, много ли казна отвалит этому самому пахарю? Семен Григорьевич поднимался и терпеливо, без заковыристых слов, объяснял. — Когда окрик зарегистрирует ваше коллективное хозяйство и утвердит устав, Банк даст вам суду на приобретение семян, машин, тягла и другой надобности. Но скоро суды не ждите. Самим надо опереться. Повторяю, работать надо с лошадными мужиками, чтобы они записывались в колхоз. Пеший конному не товарищ, как гусь свинье. В колхозе все будут равны, все товарищи. Не огорчили бы, а пределешки сильный, который себе больше загребет, и хлеба, и мяса, и снова зажарует. От каждого по способности, каждому по его труду. Это как же будет, дорогой Семен Григорьевич, ежели по-мужицки взять в толк? Спросил дед Филин. А «Да очень просто, дед, выкрикнули со смехом из зала. По работе и приварок. Это и при царях было такое заведение. С подоконника в табачном сумраке поднялся надломленный в пояснице Федот Кадушкин. Оба кулака прижал к груди. Скажи ты мне, голубо, Семен Григорьевич, на такой мой взгляд. Должен это я сдать красному пахарю все свое достояние. А получать от колхоза столько же, сколь Ванюшка, волк Правильно ли я сказал? — А почему бы ты должен получать больше, Федот Федотович? — Ну, теперь мне все ясно, Семен Григорьевич. В колхоз вы меня калачом не заманите. Хочу, чтобы меня похоронили на своей телеге. — Умирай давай! — — захохотал Ванюшка-волк и повернулся по волчьи всем телом в сторону Кадушкина. — Умирай, дядя Федот, на ручках к могиле снесем. Духовую музыку из города наймем на твои средства. А в шею его окаянного зашумели в зале, и Ванюшка замолк. — А Семен Григорьевич спокойно переглядываясь с Федотом Федоточем, стал говорить ему и тем, кто так же мыслил, как и Федот Федотович. Колхоз — это добровольное объединение тружеников, равных во всем. Но если ты лучше и прилежнее других берешься за гуш, ты больше и получишь. Это так. Кто-то здесь правильно объяснил. Ленивый видел во сне хомут, не видать ему кобылы. Голубо, Семен Григорьевич. Так кто? я опять жильным стану, только колхозным, потому как я плохо-то не умею работать и долго спать не приучен. По усердию и плата, Федот Федотович. А жить — верно, жить хорошо станешь, сыто, культурно устроено, ни злобы, ни зависти среди людей не будет. Что вырастили, по труду разделили плохо ли, а? Вот для такой праведной жизни и создаются колхозы. Хочешь такой жизни — вступай, побаиваешься, топчись на своей делянке. Никто тебя притеснять не собирается, пока сам не увидишь и не поймешь, где твоя хлеборобская дорога. Не огорчили бы! Из кучи шапок до да платков, распаренных полушубков, Поднялся в лас Зимогор, колесный мастер, как бы, норовя закрыть изуродованную щеку плечом, скособочился. Вот через слова Семена Григорьевича я вижу милую мне советскую власть, как ее уставлял Ленин, и как мы с ней бились против Колчака под Омском. Она с душой для тех, кто трудится до пота. Правильно, Семен Григорьевич? Хлеборобская работа ловчей для артели. Только не надо на это святое дело человека или хозяина сказать. Не надо неволить. И то верно. Колхоз не должен пугать мужика. Теперь, скажем, не по нищенству объединяйтесь, а по деловой ухватке с хозяйственной стороны. У нас в селе Семен Григорьевич Неправильно рассортировали людей. Этот кулак, этот подкулачник, этот бедняк. В Устойном были богатеи да сплыли. Туда и и дорога. Теперь, на мой глаз, в нашем селе всех можно взять в колхоз, окромя лодырей, конечно. А если какой лентяй проситься станет, брать с проверочным стажем ежели ты лениво работаешь и толку в артельном зачине от тебя мало а лопать ты горазд значит едешь в новую жизнь на чужом горбу эксплуататор ты вот кто и паразит значит места тебе в колхозе нету я высказался как хотел и при записи первым поставлю свою фамиль крепкие мужики какие давайте пойдем навстречу нашей родной власти — Вот братаны Парфен и Пармен-Окладниковы, Ржанов, Кадушкин теперь, ведь советская власть поставила вас на основание. — Федот Федотович, ты до этой власти банными вехтками промышлял. Без советов, может, досея жевал бы мочалку. — Верно, кум влас, жевал бы. Да, боюсь, опять не пришлось бы жевать. — Мыслимое ли дело ты судишь, влас. Я, чтобы привел в колхоз табун коней и коров, а Егор Бедулев придет, это, с дюжиной ложек, помешкаю. Вот когда Бедулевы сравняются со мной, тогда я погляжу, впрягаться ли мне с ним в одни оглобли, а то не сделаться бы у него батраком. Я робить, а он лопать. Собрание загудело, одни одобряли слова Кадушкина, другие возмущались. — Лупцуй их, Кадушка! Ни черта не боится, складень окаянный! — Погоди, дождется! Под шумок Ванюшка-волк пробрался вперед и сунулся на сцену, но его стянули за полу пиджачишка. Он, распялив рот толстыми пальцами, свистнул, заорал, «Не хочу вортель с мироедами!» Зал зашумел, поднялся свист. Яков Умнов нырнул в гремировочную, бухнул в колокол. Медный звон покрыл шумную сходку, дрогнули стены поповских хором, налились гудом, Мужики смеялись, бабы затыкали уши, старухи крестились на малиновый благовестный звон, колокол долго не мог успокоиться, и оглушенные люди с молчаливым ожиданием провожали отходящие звуки. — Неужели каждый раз так вот и станет бузгать в колокол, чтобы добиться тишины? — укоризненно сказал председатель Умнов. — Ну где ваша сознательность, товарищи мужики? Продолжайте. Семен Григорьевич. В ушах все еще качался колокол, и Семен Григорьевич говорил, не слыша своего голоса, без прежнего подъема и настойчивости. Советская власть, граждане односельчане, поручила вам самим устраивать свою дальнейшую жизнь, а вы деловой разговор подменили криком, криком избу не срубить. Пользуясь нашей неорганизованностью. Поднимают голос громилы и хулиганы. Кто призывает к беспорядкам? Выйди на круг. Отошло время крика и беззакония. Я еще раз говорю. Колхоз — дело сугубо добровольное. Не желает Федот Федот вступать? Его воля. Не станем его, как кутенка, носом в молоко тыкать. Прозреет — сам потянется. Только тогда потруднее будет со вступлением. Коллективное хозяйство лежит у самого сердца нашего трудового государства, и государство всеми силами станет помогать ему. Первая мера — земельный отдел выделит колхозу лучшие земли и близкие на вечное пользование. Единоличник, само слово говорит, один, единица. А одному можно и подальше земельку нарезать. А коллектив есть коллектив. Не огорчили бы. А ежели нас, как и при коммуне, единоличников окажется больше коллективистов, тогда как, Семен Григорьевич? И тогда также Колхозу лучшая земля. Доброе семя надо положить в хорошую землю. — Голубо, Семен Григорьевич! А ежели срок передела не подоспел? — Понял тебя, Федот Федотович, — прервал Семен Григорьевич Кадушкина и, переглядываясь с ним, объяснил всему залу. — Тихо, товарищи, тихо! — Этот вопрос беспокоит не только Федота Федотовича. Одному раньше времени жалко упустить от себя хорошие деляны, другому не терпится скорее сбыть с рук Недородный суглинок или мочежину. К весне, в связи с организацией у вас коллективного хозяйства «Красный пахарь», земельные органы проведут полный передел земли. Теперь вот и знаете, имейте в виду, что при переделе преимуществом будет пользоваться опять же колхоз, о чем я уже говорил. — Запустят пашню. — Пиши пропало. Самое доброе. Не хорони рани смерти. А куда денешься? Пиши давай. Не огорчили бы. Даешь передел. Не пойду за колхозом. За землицей матушкой куда хошь сманят. Как умнов не торопил собрание, оно затянулось до глубокого вечера. Стоявшие на ногах сели на пол, в задних рядах выспаться успели, керосиновые лампы задыхались и коптили от недостатка воздуха, запись в колхоз перенесли на другой день. По домам расходились уставшие, осоловелые без лишних разговоров. Впереди была многодумная ночь.